Глава четвертая. Маура стояла на светофоре в Бруклин-Виллидж, когда ей на сотовой позвонил Эйп Бристол. Смотрела утренние новости. Осведомился он. Только не говори, что эта история стала темой номер один. Шестой канал. Им репортера Зоя Хосси. Ты с ней общалась? Вчера вечером перекинулась парой слов. Ну и что она говорит? Если в двух словах...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 Неудивительно, что я нашли без видимых признаков жизни. Но почему такой ажиотаж вокруг этого? Потому что новость достойна первых полос National Enquirer. Мертвая встает из могилы. К тому же она молода, так ведь? Я бы сказала, еле двадцать с небольшим. Симпатичная. Какая разница? Да ладно тебе. Иб засмеялся. Сама знаешь, что разница большая. Маура вздохнула. Да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 «Как все прошло?» «Не знаю. Может, и не следовало давать ему интервью». «Но скоро мы это узнаем», — заметила Луиза, возвращаясь к работе, когда в пятницу в трибюн выйдет его колонка.